Глава вторая Мята, разбитые сердца и откровения. С глаз Долой из сердца вон, русская пословица. Ния вздрогнула и медленно развернулась. Вблизи Саша выглядел еще красивее и пахло от него свежестью, кажется, мятой. Ой, ты так вкусно пахнешь! Вырвалась у Нианы, и она смущенно улыбнулась. Ну что она тут творит? Кто говорит подобные вещи вслух, при том парню? Каримские воспитанные барышни так себя не ведут». «Спасибо», – Саша обаятельно улыбнулся и добавил. «Мама дезодорант подарила какой-то заграничный, название не запомнил». Ния сжала пальцы в кулак. «Надо срочно что-то делать, а то начала тут любезничать. Лучше сразу оборвать все отношения. Ругаться, конечно, не стоит, просто намекнуть на... на отношения с Денисом. Точно!» Буду благодарна, если посмотришь этикетку на этом дезодоранте. Она сделала ударение на слове. Как называется? Хочу Денису приятный сюрприз сделать. У него через пару недель день рождения. Выражение лица Саши на долю секунды изменилось. Он перестал улыбаться и тоном холодным и отстраненным сказал. Ясно. Все с вами. И уже было собрался уходить, но затем притормозил и процедил сквозь зубы. Вечером напишу название. Счастливо оставаться. «О, Дрекон Всевеликий, помоги!» Эти слова причинили столько боли, даже дышать было больно. Мгновение, и фигура Александра Бельского скрылась в толпе. «Не она, представляешь? Сашуля пригласил меня на танец! Ты видела? Я невероятно счастлива!» Девушка с трудом заставила себя вернуться к действительности. Сколько она так стояла среди гостей? Это уже не имело значения. Вокруг смеялись, разговаривали, хлопали в ладоши. Дело сделано. «Да, я видела. Вы с ним...» очень красиво смотрелись. Ты меня извини, я пойду, умоюсь, что-то душно мне стало. И Ниа, стараясь никого не задеть, устремилась к дому. Только оказавшись в ванной комнате, она дала волю слезам. Горячим, злым, отчаянным. Так в жизни она еще не плакала. В детстве, может быть, да, и то сомнительно. Чем старше, тем больше чувств испытываешь. И чувств совершенно ненужных. Угораздило же влюбиться. Лучше бы и дальше мечтала о каникулах на солнечных островах. в компании Салвейна Златовласова. «Милая, ты там? Открой, пожалуйста!» За дверью послышался голос тети. «Если не откроешь, я выломаю эту чертову дверь. Не она Радковская, кому говорю?» Всхлип, еще всхлип, затем раздался щелчок. «Со мной все хорошо!» Лариса вошла внутрь и прикрыла за собой дверь. «Дорогая моя, да что же это? Сердце разрывается, глядя на тебя. И ведь уже какой день не решаюсь спросить, что случилось, девочка?» «Я так хочу помочь тебе, не молчи, заклинаю лесными духами». Ния вытерла ладонью мокрый нос, вздохнула, стараясь успокоиться, и тихо ответила. «Я влюбилась, по-настоящему, и сама же оттолкнула от себя того, кого люблю. Не думала, что будет настолько больно, и кинулась тете в объятья. «Ну, все, все, моя хорошая. Ох, любовь, юность. Ну, родная моя, успокойся. Ох уж эти мальчишки». Лариса крепче прижала к себе вздрагивающую племянницу. Будь в ней магия, смогла бы привести в чувство, но чего в данный момент нет, того нет. Только словами можно постараться направить мысли Нианы в другое русло. «Умойся холодной водой, а я сейчас пудру достану». «Нет, я в порядке», – прохрипела девушка, отстранившись и глядя в глаза. «И это Саша, если интересно». «Сашуля?» – переспросила Лариса. «Дрекон всевеликий, помоги! Вот угораздила!» И ведь можно было догадаться. Визиты, прогулки, случайные встречи. Нет, Александр Бельский достойный молодой человек, но... Он с земли. она меньше, чем через два месяца, возвращается домой. Брат будет вне себя от ярости. Не уследила взбалмошная ларка за племянницей. Бедная девочка. Бедный Саша. И как быть? Чем помочь? Милая ты. Ничего не говори. Я и так все знаю. У нас нет будущего. Поэтому я и сделала то, что сделала. «Отец не узнает». Не она отвернулась, включила воду и начала умываться. Лариса стояла за ее спиной и думала, как бы помочь, но в голову приходили одни глупости. Сбежать с ней в другой мир? Нет, не выход. Тарис не зря главный маг Кайримии. В королевстве все маг-порталы под его началом. Насчет земли она точно не знала, но без сомнения брат подключит все силы, воспользуется связями с представителями дружественных миров, и в итоге беглянок найдут. в этот раз не путевую графиню диларнейскую накажут за все а племянницу запрут в поместье или того хуже сразу выдадут замуж за кого-нибудь из моргольского королевства давно слали гонцов это она прекрасно помнила даже в ее бытность в кайриме было несколько предложений от знатных магических родов уж очень те хотели породниться со знатным семейством ну и дела тетя я тебя не подведу обещаю отец никогда не узнает Я ведь не такая глупая, как он думает, и многое понимаю. Тебя могут наказать, и меня тоже, и даже знаю как. Этому не бывать, я справлюсь». «Ох ты, моя смелая девочка, как бы я хотела тебе помочь. Да у самой в сердечных делах одни расстройства. Видимо, женщинам в нашем роду в этом плане не особо-то и везет». «Видимо», – едва слышно ответила племянница. «Пожалуйста, проследи, как тут все пройдет. Остался только ужин. Я проверила, на кухне полный порядок». «Хорошо, милая, а ты куда?» «Домой. Мне хочется побыть одной». «Иди, я разберусь здесь». Вернувшись домой поздним вечером, Лариса первым делом направилась в комнату Нии. Сердце было не на месте, но звонить племяннице не решалось. Мало ли, вдруг уснула после трудного дня. Да и Шеру бы не дал девочке наделать глупостей. Тихонько открыв дверь в спальню, увидела, как Ниана спит, свернувшись клубком. В руке она держала панденка, того самого, которого подарил ей Саша. На щеках поблескивали едва заметные капельки. Слезы. Лариса вздохнула. Кто же знал, что знакомство молодых людей чуть больше месяца назад приведет к таким плачевным и далеко идущим последствиям. Когда писала брату письмо и предлагала Ние провести лето на земле, она даже представить не могла, что тот все-таки согласится. И вот чем все обернулось. С сильными чувствами бороться трудно, порой невозможно. Они сметают все преграды на пути. Или… Или окунают человека в пучину отчаяния. Племянница еще молода, может, со временем первая любовь забудется. Как гласит земная, очень мудрая пословица, «С глаз долой, из сердца вон». Женщина беззвучно вздохнула и закрыла дверь. За тридцать, а у самой личная жизнь так и не устроена. Дом есть, работа тоже, любимый мужчина в наличии, но она до сих пор не открыла ему правду. Да и что сказать? «Дорогой, ты знаешь, а я ведь из другого мира, магического». Волшебство могла творить, заклинания читать, растения выращивать за секунды. Ее бы сразу в психушку упекли. Даже земляне, благодаря современным фильмам и книгам про фэнтези, привыкшие к сказочным историям, вряд ли бы отнеслись с пониманием к таким откровениям. Роман обстоятельный, серьезный, вдумчивый, с прекрасным чувством юмора, воспитанный. У него масса положительных качеств, а вот фантазии напрочь лишён. Возлюбленный не переносил всего непонятного и необъяснимого. Литературу предпочитал историческую, документальную, фильмы, основанные только на реальных событиях, ну или боевики. И очень хорошо, что его неожиданно отправили в командировку. Ниа, конечно, хорошо справлялась с ролью, но Рома умел подмечать мелочи. Лариса сама чуть пару раз не прокололась. Ох, как все непросто. В каждом из миров свои сложности. На следующий день Ниана встала ни свет ни заря и занялась уборкой. Сначала выдроила свою спальню, шкафы, тумбочки, подоконники, кровать. Несколько раз передвинула мебель, вещи перебрала, собрала целый ворох вещей для стирки, просто не наволочки, пледы. Далее эта же участь постигла малую гостиную, кабинет тети, кухню, гостиную, берлогу Шеру под лестницей и самого Шеру. «Что, красавчик, доплавался вчера? Ты посмотри, вся шерсть сбилась. Терпи, голубчик!» Девушка приговаривала и усердно тянула за очередную прядь, оттягивая ее от самой кожи. Шнуры спутались, да и подшерсток лишний давно надо было убрать. но все времени не хватало. То она занята, то питомец куда-то по делам убегал. Командор виновато потупился и лишь тихонько поскуливал. Ну, было дело, почти весь день в бассейне. Так это же он помогать старался. Детвору развлекал, приглядывал. Ну, шерсть свалялась, да, есть такое. Не хотел, виноват. Хм, что это тут у вас происходит? Лариса выглянула из окна. Стояло раннее утро, в саду уже вовсю пели птицы и жужжали насекомые. Соседский петух в очередной раз возгласил о приходе нового дня. «У нас все в полном порядке, красоту наводим!» Ния повернулась к тете и улыбнулась ей в ответ. «Я там уборку устроила и стирку. До сих пор диву даюсь, глядя на ваши волшебные стиральные агрегаты. Если что не найдешь, значит в чистке. А, и в саду все полила. Овсяная каша с овощами на плите. Соберешься завтракать, зови». «Вижу, вижу!» — Лариса подмигнула племяннице. «Но меня тоже иногда находят такие моменты». Хочется выбросить все старое, заменить новым, навести порядок, чтобы блестело и сверкало. И кажется, что и твоя жизнь налаживается. Потом быстро перевела тему. Завтракать, к сожалению, некогда, в город сейчас вызвали. Представляешь, оказывается, люди питонов дома заводят. Городские ветеринары отказались ехать, и хозяйка через знакомых меня нашла. «Это змея такая? Чего они испугались-то? Питоны же вроде не ядовиты. Я по телевизору смотрела зоопередачу». «Ага, не ядовиты». Зато они констрикторы, жертву свою сжимают в узел, пока та не задохнется, а потом заглатывают. Питончик похудел, вот хозяйка и забеспокоилась, что приболел, а он просто готовился к обильной трапезе, скорее всего, своей же хозяйкой полакомиться хотел. Ой, Не она поднялась с корточек и подошла к окну. Я сейчас переоденусь и с тобой, Шера уже причесан, стирка сама закончится, а вещи потом развешу сушиться. Я сама, ты дома оставайся, что за каникулы, ни отдыха, ни продыха. «Тебе нельзя одной питону?» Ниана даже ногой притопнула на тетю. «Со мной Влад согласился поехать. Это городской ветеринар, хороший знакомый. Будем хозяйку живности уговаривать сдать свою прелесть в зоопарк. Так что не переживай», – щелкнула племянницу по носу и скрылась за шторой. Через час Шеру и Ниана остались одни. «Но ненадолго», – скрипнула калитка, и во двор вошел Денис. «Привет», – командор ринулся к гостю и начал ластиться, вертясь под ногами. «Здорово, парень! Да ты причесался, смотрю!» Денис присел на корточки, чтобы погладить собаку. «Хотя, подлатым ты мне больше нравился. Брутальный. Дамочки таких обожают. Я тут через три улицы видел симпатичную баллоночку». «Хмф!» Шеро внимательно вслушивался в интонацию двуногого друга хозяйки. Раньше он псу не особо нравился. Волны злости, агрессии, настороженности. А вот за последние недели что-то изменилось. Появились проблески доброты, нежности и интереса. Командор решил включить человека в свой круг избранных и смело облобызал подбородок Дениса. «Эй, чудовище! Фу! Зачем слюня ведь-то?» «Ты чему моего шера учишь? Какая еще баллоночка через три улицы? Он и так шкодит постоянно!» «Не, угомонись, я же пошутил!» Егоркин потрепал пса и поднялся. «Может, ему гостишь? Ребята сидели на ступеньках в тени крыльца и пили травяной чай. К одиннадцати часам стало невыносимо жарко, даже в доме не чувствовалось прохлады. На улице хоть изредка задувал ветерок. «У меня к тебе дело», – начал Денис. «Какое?» «Я слышал, что это ты организовала праздник для звезд... для Ритки. У меня тоже скоро день рождения. Предки хотят отметить в городе, но это мой праздник. Так что поставил ультиматум? Или в поселке с дедом и бабой, или вообще без отмечаний. Возьмешься? Не. В средствах не жадничай. Папаша кругленькую сумму отвалил. Хочет блеснуть перед местными». Нианна чуть кружку не выронила от неожиданности. Это же такая ответственность! Она ведь столько переживала из-за дня рождения Маргариты, а теперь… Теперь для Дениса? Его отец еще и похвастаться богатством хочет перед жителями малой родины. Ох, страшно! Страшно интересно! У девушки в этот момент в кончиках пальцев даже заколола, словно она начинала делать магические пасы при заклинаниях. Как бы ни было трудно при организации мероприятия, ей действительно стало интересно, как будто в душе все засветилось. Дарить праздник и радость людям, слышать смех, музыку. Да, она возьмется. Вот то, о чем она мечтала. То, чем бы хотела заниматься после окончания академии. Стать распорядителем праздников королевства. Егоркин, дай пять, я согласна. Это лучшее предложение, что я получала. Денис, ты лучший. Сашок, куда собрался? Пойду пройдусь до реки, искупаюсь. Саша кивнул деду и направился к воротам. Крыша почти готова, осталось доделать мелочи. Потом можно и за гараж браться, а то давно подтекает. Хотелось успеть до осени. В родных сыскорях уже в конце августа начинали лить дожди. Старший Бельский гордый, вряд ли сознается. Но Саша видел, что деду с каждым годом труднее следить за хозяйством. Если бы Стаса упросить. Но братец вряд ли поменяет вольготную жизнь и не станет портить каникулы деревенской вознёй. Как он это называл? «Сань, ты ко мне? За маслицем для деда?» Баба Нюра подмигнула парню. «Я как раз припасла для старого, еще и сметанки ему оставила». Саша даже не заметил, как свернул на соседнюю улицу. Он вежливо улыбнулся сердобольной женщине. Дед частенько сетовал, что «очень активная соседка» давно к нему клинья подбивает, но он держится молодцом. Свою Светлану Ильинишну не забудет. «Спасибо, баб Нюра, но у нас еще есть сметана с маслом. Я потом, на следующей неделе зайду». «Ой, милок, зачем заходить? Я и сама к вам забегу. Как раз проведаю соседушку, а то совсем носа не кажет из дома. Все со своим ремонтом крыши. Спину беречь надо». И другим глазом подмигнула. Саша чуть не споткнулся от такой... И не смог подобрать верных слов. Дед точно попал. Смешно, конечно, если бы не было так грустно. Николай Самуилович Бельский до сих пор любил жену и чтил ее память. Уже много лет прошло со дня ее смерти. Но он каждый день вспоминал супругу. Тут Светочка любила сидеть, это ее любимое окно, чашку даже выкинуть не осмеливался, хоть она и с трещиной. Светочкин подарок. Бывают ли сейчас такие пары, чтобы на всю жизнь, чтобы и после смерти помнить, любить? Задумавшись, Саша чуть было не забыл свернуть на другую улицу. Не хотелось проходить мимо дома Риты. И так вчера кое-как с праздника ушел. Не ожидал, что один танец повлечет за собой столько проблем. Сначала сама девушка почти не отходила от него, Потом гордый родитель несколько раз прошел мимо и кидал многозначительные взгляды. Кто же знал, что вежливый поступок станет камнем преткновения? Рита все поняла совершенно не так. Саша и идти не хотел на праздник. Дед говорил, мол, не по-соседски. Надо почтить своим присутствием. Знали-то друг друга давно, а сам в последний момент не смог. Спину прихватило, с утра на крыше молотком стучал. Тут баба Нюра полностью права. Подарок виновнице торжества тоже дед сделал. Деревянную шкатулку для украшений. Теперь вот выкручивайся. Еще и не Анна с Егоркиным связалась. Саша как раз и шел к Ротковым, а не на реку. Надо было попытаться объяснить НИЕ, что с Денисом лучше быть осторожнее. У них в Венгрии, наверное, особенно в частных пансионах, слишком доверчивые девушки. Калитка во двор была открыта. Саша почти вошел, но услышал заливистый смех и притормозил. «Егоркин, дай пять! Я согласна! Это лучшее предложение, что я получала! Денис, ты лучший!» В груди что-то неприятно сдавило, стало душно. Саша резко развернулся и быстрым шагом направился прочь, подальше отсюда. Речка, в самый раз, охладиться не помешает. Вот тебе и сделал доброе дело, предупредил. Ну и дурак, олух, и на что надеялся. Глупости все про эти чувства. Такое только в прошлом было. У деда с бабушкой. Не зря сомневался и сдерживал свои порывы в отношении Нианы. Так чего расстроился? Великой любви захотел? Ничего не вышло, зато получил отличный урок. Затем достал мобильный и набрал сообщение. Название дезодоранта «Мятный фреш». Егоркин точно оценит. Извини, что вчера не написал. У Риты задержался.